Глава 18. На периметр. Пригнувшись от возможных наблюдателей, танцор держал курс на юг. Пока он ориентировался по известным ему ориентирам, хотя кроме них ему изрядно помогали натоптанные тропинки сталкеров, помеченные бычками от сигарет, видимые на желтоватом песке, стреленные гильзы, бурые, едва заметные пятна крови, разметанный острыми следами плотей и не такими глубокими следами кабанов. «Сколько же сталкеров уже прошло по этому пути? Не многовато ли?» – озабоченно думал танцор. «И мутанты теперь прикормлены», – с отчаянием подумал он, заметив разбросанные части бронекостюма «Берил-5М», из которого было вынуто все содержимое. Обойдя сравнительно свежие останки, он без сожаления оставил свой Энфилд, махнув его на лежащей на земле АК-100 и пару рожков в распотрошенном рюкзаке. Еще несколько сотен метров, еще несколько разбросанных останков сталкеров. «Странно, может они под гон попали?» — с опасением думал танцор оглядываясь на 360 градусов, присаживаясь на землю и доставая смятую пачку сигарет из чужой разорванной разгрузки. Несмотря ни на что, он решил закурить. Странное отсутствие мутантов, при видимой их активности, нервировало его. Вдруг неуловимо что-то поменялось. Так неуловимо, но страшно, как это бывает в зоне, когда понимаешь, что мышеловка для сталкера захлопнулась но еще не понял, откуда летит на твою голову ускоряемая пружиной железная скоба. Воздух стал прозрачнее, одновременно темнее, как будто тебя накрыли толстым стеклянным куполом и одновременно убрали дымку, висящую в воздухе. Зазвенело в ушах, лицо словно окаменело, отказалось повиноваться и потеряло чувствительность. Только что прикуренная сигарета выпала изо рта, упав фильтром на землю левая часть тела отказала рука до этого убравшая зажигалку в карман разгрузки повисла плетью левая нога ослабла и подломилась правая часть тела разом ослабела но осталась подвластной танцору земля накренилась и он неловко подогнувшись упал на землю в голове отчаянно крутилась мысль контролер контролер гад автомат брякнувший о землю оказался неподъемным Но вот пистолет, нашаренный правой рукой, вполне был по силам. Застонав, танцор перевернулся на спину, дико вращая заболевшими глазами, в которых от усилия ленивыми мухами вдруг заплавали синие и желтые искорки. Еще усилие, и он встал на одно колено. Еще невероятное усилие, и он, опираясь на зажатый в руке пистолет, смог встать вертикально, держа вес тела на правой ноге. Наклонив голову, словно боксер, ожидающий удара, он выставил вперед руку с пистолетом. Пусто. Поворот на 180. Может, контролер за спиной? Пусто. Внезапно, мягко, словно сдутый ветром морок пропал. Легкий, но непереносимый звон исчез, словно перетянутая тонкая струна гитары, терзаемая настройщиком, для определения предела текучести металла, из которого она сделана. Дзынь. И больше нет этого заполнившего все пространство под черепной коробкой звона. А, тварь, сышь! вырвалось у танцора победное шипение. Что, слабо? Он еще несколько минут крутился на месте, оглядывая помутившимся взором округу через мушку прицела, пока не вернулась сила в руки и ноги. Затем, открыв трофейную флягу, он напился какой-то воды, напичканной обеззараживающими таблетками настолько, что он скривился от неожиданности. «Так-то лучше», — вытирая губы замызганным рукавом, прошептал он. Проведя прокопченным рукавом по губам, он волей-неволей напихал себе в рот большое количество горькой сажи, которая тут же начала неприятно щипать рот и скрипеть на зубах. Сплюнув несколько раз, он так и не смог отделаться от ощущения горечи и вонючей паленой химии во рту. «Окей, если здесь башковитый промышляет, то других мутантов в округе нет. С ним мы, считай, что договорились», – почему-то уверенно понял он. Оглядев, как он теперь понял разбитую мутантами большую стоянку сталкеров, он увидел то, что хотел – Среди разбросанного по округе тряпья и оружия виднелись разгрузки с фляжками. С трудом обойдя все видимые им останки, он приволок на буксире с десяток разгрузочных жилетов, напичканных всякой фигней. Сев на землю, пересыпанный черный сажей человек начал отделять фляги со спиртом от фляг с водой вытаскивая их из замаранных кровью разгрузок, изредка задерживая взгляд на размытых силуэтах, возникающих на горизонте, то ли в реальности, то ли в его сознании. Наконец работа была выполнена. Всего набралось 5 литрушек с водой и 6 литровых фляжек с разведенным в разной степени спиртом. «Что ж, пора заняться и туалетом», — отстраненно подумал танцор. «Наверное, никто не раздевался до нога в этом проклятом месте. долбаная зона», – думал он, расстегивая и снимая негнущимися пальцами ремни и застежки комбинезона. Сняв ветер свободы, он остался в одном свитере и подштанниках, после чего, оглядевшись, снял и их. Вопреки ожиданиям, ветер, температура которого редко переваливала за 20 градусов тепла, а сейчас погода была холоднее, не пытался выстудить его. Наоборот, он напоминал бриз, приятно охлаждая болезненно запылавшее тело. Сняв одежду и оглядев со стороны слои сажи на его комбинезоне, он тихо выругался. Сменного комбинезона не было нигде, отмыть его в том количестве воды, которой имелось, невозможно. Отмыть бы себя. Сплюнув и отойдя на пару метров, танцор принялся поливать голову и лицо водой, наблюдая, какие черные потоки копоти стекают с него. Переведя на верхнюю часть тела половину запасов пресной воды, он выругался повторно. Вместо того, чтобы использовать для умывания открытых участков тела спирт, он использовал воду. А ведь спирта-то было больше. Чертыхнувшись, он начал открывать фляги со спиртом и поливать тело, вытирая его, кстати, найденными салфетками и туалетной бумагой. Спирт работал прекрасно. Очень скоро, подстелив под ноги какую-то тряпку, он, распространяя на всю округу смешанный водочный аромат, закончил свое дело. Но рад он этому не был. По правой руке зазмеилась зеленовато-серая вязь, словно наколка, спускающаяся сверху, откуда-то с плеча. Корпус также перетянул неведомый рисунок растрескавшейся земли или чешуи серого цвета, с легким зеленоватым отливом, почти полностью покрыв его. Правая нога мало чем отличалась от тела, тот же неопределенный, но внушающий животную жуть оттенок, поселившийся всерьез и надолго. Только левая нога и рука все еще походили на человеческие, цвет почти не поменялся, почти. У танцора похолодело в животе. Впервые за все время в зоне его охватило нечто наподобие паники, смешанной с истерией. Захотелось заорать, заплакать и засмеяться. Судорожным движением он нагнулся за никелированной флягой. Была одна такая, вопреки правил маскировки, нестандартная зеленая а тускло блестевшая на еле пробивающемся из-под облаков солнце и отражающая свет. Неверными трясущимися пальцами он направил выгнутую внутрь поверхность плоской фляги на себя. Вой ужаса! Вместо лица – безобразная поплывшая маска, того же серо-зеленого цвета. Кривой рот, заострившийся нос, чужие, еле различимые глаза – Какие-то бородавки по лицу. Странно, ведь он совсем не ощущал их, когда умывался. Он схватился за голову. Рука, прошедшая по некогда пышным волосам, оставила за собой серо-зеленую полоску кожи. Волосы слетели. Теперь и на голове уже явно ощущались непонятные бородавки. Крик ужаса. Танцор взвыл дико и страшно. Потеряв контроль над собой, рухнул на колени. Затем засмеялся, сначала громко, затем тише, затем еще тише. Затем сидящий на земле сгорбившийся человек затих. Только померно поднимавшимся в такт дыханию плечам было видно, что он жив. Ветер под пасмурным небом зоны... Порывисто гнал разбросанный сталкером мусор куда-то вдаль, оставляя белые и черные, испачканные сажей клочки салфеток на пучках травы, чтобы затем вернуться за ними и перебросить, протащив пару метров на другой пучок острой и несгибаемой травы. Небольшой кривой куст мутировавшего растения с узкими длинными бледно-зелеными листьями подцепил одну из салфеток на острый шип, и яростно размахивал им под порывами ветра, не желая отпускать добычу. Или, может, он как парламентер, размахивающий белым флагом, сообщал танцору о чем-то? Несколько слепых псов пробежали в сотни метров от сталкера, не обращая на него внимания. Один из них отстал, и с опаской, тревожно принюхиваясь к человеку, трусовато переминаясь с ноги на ногу, приблизился – Внезапно танцор хохотнул, затем еще раз. Мутант, стоящий недалеко от него, вздрогнул всем телом. Затем человек расхохотался громко, зло и уверенно. «Ты думаешь, ты взяла меня?» — крикнул он безразличным облакам и прислушался. «Дура! Ты не справишься со мною! Никогда! Я... Я... Я иду домой!» «Ты слышишь меня? Плевал я на твои фокусы!» Его обезображенное изменениями лицо скривилось в усмешке. «Теперь мой ход!» Он встал на ноги, подобрал ока, развернулся и неожиданно точно выпустил короткую очередь в слепого пса, замешкавшегося в десятки метров от него. Пес взвизгнул, поймав шесть свинцовых пилюль и, откатившись на земле, затих, выгнувшись дугой и подрагивая всем телом. Танцор подошел к нему вплотную, наступил босой ногой на шею и в упор разнес собаке голову. Минуту он бездумно пялился на сделанное, затем ухмыльнулся уголками обезображенного рта, перекинул автомат на плечо. Не торопясь, вернулся к месту, где оставил свой прокопченный комбинезон. Неловко пошатываясь, одел его, Снова пачкаясь в саже, но теперь это даже к лучшему. Застегнул все ремешки и застежки, проверил оружие, оглянулся. В путь. Ему больше нечего делать на этой проклятой земле. Он сделает все, что угодно, чтобы не достаться этому клочку облученной зараженной территории с больными животными и примитивными людьми. Ему тут не место. Он идет домой. И он придет домой.